Слова 29. Этот день я еще долго буду перематывать в своей голове, чтобы понять, как такое могло произойти и где я упустил столько деталей. Отец куда-то запропастился. Лара и Анастасия не оказались рядом. Все были заняты делами, кроме меня. Я разбирался в управлении симбиотом, сидя в широком отцовском кресле. По моей команде симбиот выстреливал щупальцем тьмы, забирая за каждый заход по одному карандашу. На столе оставались полоски праха. Еще с каждым новым заклинанием расходовалась капля силы, а в случае с ударом почему то живому она восстанавливалась. Что-то не давало мне покоя, какое-то смутное предчувствие. Такое бывает, когда ты сделал что-то ужасное, о чем вскоре узнают другие. Я попытался отвлечься от тревожных мыслей, вспоминая минувший разговор. «Убьешь?» Геннадий будто постарел на десяток лет. Татьяна смотрела в окно. Я видел, как вздрагивали ее плечи. «Жестокость этого мира была в крови каждого, особенно если ты управляешь группой других людей. Ты обязан адекватно просчитывать угрозу. Угроза от Ананьева была колоссальной, но я все еще сомневался». «Может, это какой-то план?» «Призванный меня отвлечь». В голове загудел вопрос. Что мешало им напасть первыми? Сотни вариантов появлялись в мыслях, но ни один меня не устраивал. Кто оставит такого мстительного ублюдка, как я, за спиной? Симбиот понимал мой настрой, буквально оживая на глазах. Видимо, чувствовал скорый обед. Но человеческая сторона во мне все еще указывала на тот, не дающий решиться момент. Так, мыслим другими категориями. Если бы у меня убили сына, единственного прямого наследника, что бы я сделал? Убил бы всех, кто к этому причастен. Но в данном случае этого не произошло. Почему? Человек зависим от определенных стандартов. Если ты богат, тебе будет некомфортно с меньшим состоянием. Деньги — это ресурс, но далеко не единственный. Петр не давал родителям денег, скорее наоборот, но давал эмоции. Эмоции — это тоже ресурс. «Если ты влюблен, а твоя возлюбленная погибает, ты горюешь, пока...» Мысль поразила внезапно, будто выстрел ружья. «Ты горюешь, пока не влюбляешься снова!» «Нет, Ананьев не влюбился, Татьяна тоже. Просто они готовились снова стать родителями, поэтому рискнули не продолжать войну». «Мы можем договориться», — произнес я спустя несколько минут. «Каким образом?» Геннадий не хотел показать надежды, но я видел его глаза. «Вы откажетесь от наследства в мою пользу. Вам останется 20% состояния, как движимого, так и недвижимого». Мужчина нахмурился, но я был уверен, что он согласится. «Чуть позже вы поймете, что ничего не потеряли». «Ага», — ухмыльнулся разом повеселевший мужчина. «Кроме всего, что у меня было». «Ну, я не забрал у вас ребенка, а это много, не правда ли?» в его тайну я. «Так ты знал!» — выдохнул Геннадий. «Но тогда почему так? Ты мог забрать все!» «А зачем? Вам надо как-то жить, и поверь, вы будете жить очень хорошо по меркам остальных. В новой империи не будет великих родов, богатств и земель, кланового рабства. Власть сосредоточится у одного рода». «У твоего?» — задумчиво спросил он. «У императорского» такой смышленный управленец как геннадий может пригодиться в будущем я не жалел о том что не стал убивать эту семью в этот же день генри отправился на новое задание по приведению в порядок еще одного рода надо было видеть лицо управляющего когда он только узнал о привалившей работе старик не далее как неделю назад завершил работу по отлаживанию системы романовых чтобы мы могли удвоить мощности рода Попутно ему удалось выкупить часть старых предприятий вокруг квартала, таким образом и он рос. Квартал на сегодняшний день стал цивилизованным центром окраины. В это место стекались все беженцы и просто невостребованные люди, свободные дельцы, незаклейменные маги. Каждый мог найти в квартале что-то свое. Вопросы с бандитами были решены в день моего возвращения в рот, А уж когда я стал его главой и владельцем более чем 50% города, криминальные авторитеты и вовсе попрятались в своих норах. Ганс хорошо трудился, чего нельзя было не отметить. Поэтому молодого главу немецкой артели, которую я когда-то нанял, стали уважать практически все на окраине. Я лично приехал в свой второй дом, чем удивил большинство жителей. Они помнили меня еще изгнанником, помнили, где я жил, а сейчас между нами будто встала пропасть. Торопиться с наведением мостов не стал, мне сейчас требовалось иное. С каждым днем, проведенным с неизвестным существом в груди, я все больше стал опасаться навредить близким. С самого рождения я был аристократом и не мог встать вровень с обычными людьми, всегда на каком-то своем островке, далеко от остального мира. По таланту не смог стать ровней сверстником, не найдя друзей даже среди своих. А теперь я даже не могу считать себя человеком. Дверь резко открылась, стукнувшись о стену. В кабинет вошел отец. Он был при параде. Глаза горели ясным пламенем, грудь увенчана орденами, все сверкает и брицает, как люстра, даже не закрыл за собой. — Сын, у меня хорошие новости! — воскликнул он. — У меня тоже, — улыбнулся я. Следом за отцом в кабинет зашел престарелый мужчина. Мне было известно его имя, Марк Андреевич. Но это еще не все. Сразу за поверенным показалась Алиса. «Ваше превосходительство!» — кивнул я. В голове заметались разные мысли, но я успокоил себя, снова усаживаясь в кресло. «Если отец в хорошем расположении духа, значит, о нем знают, и ничем серьезным нам это не грозит. Рад вас видеть, чем обязан». «На самом деле обязаны». Алиса бесцеремонно плюхнулась в одно из кресел, два других заняли мужчины. «Не терпится услышать о своих обязательствах», — поддел принцессу я. «Вы моя темная лошадка», — Федор Константинович, — заявила девица. Называть это взбалмошное чудо императрицей язык не поворачивался. «Мы имели разговор с вашим отцом. Он предложил чудесную, на первый взгляд, идею». «Слушаю». Он единолично возглавит войска, без Анатолия Алферова, а также уберет его с политической арены. Алиса выдержала театральную паузу, а меня перекосила. «Теперь я вам верю, Константин Владимирович. Он действительно ничего не знает». «Хм, очень интересно. Кому отойдет рот Алферовых?» Продолжил я беседу. «Короне», — коротко ответила Алиса. «Надо соблюсти статус-кво. Это усилит мое положение, а следовательно и ваше. По сути, вы станете первым родом в империи». «Очень интересно, продолжайте, пожалуйста». «А затем мы вместе подавим мятеж в Новгороде», — распалялась Алиса. От этого воодушевления скривился даже Марк Андреевич, но девушка будто ничего и не замечала. «Восстановим порядок и настроим систему заново». «А зачем это мне?» «Мы и так сейчас, если не сильнейшие, то близки к этому». «Со мной два великих рода», — откинулась в кресле Алиса. «Мы либо будем существовать в войне, либо станем союзниками». «Я понял твою точку зрения. Мы с отцом переглянулись. Было видно, что он что-то задумал. А как решим вопрос Анатолием? Он по своей воле не покинет пост, да и в стороне не останется». «Дуэль», — коротко ответил отец. Я снова задумался, справится ли отец. Не хотелось бы рисковать его жизнью, но вариантов немного. Также он должен понимать, что она Нива уже у нас в кармане, а значит, у него появился какой-то план. Что ж, я согласен. Какой у нас план? Мы долго обсуждали нюансы перед тем, как разойтись. Начать было решено с утра. На улице стояла прекрасная морозная погода, январь заканчивался, начинался февраль. «Скоро повсюду будет дуть холодный пронизывающий ветер». Алиса пригласила Алферова на аудиенцию, где они встретятся с папой. Ночью я переговорил с Ананевыми, они были согласны на мои условия, но для страховки Татьяна осталась в поместье под охраной. Все это время я не переставал присматривать за Паулой. Она каким-то образом была замешана во всей ситуации с бароном, да и сам барон скоро должен появиться». «Описанный мне человек не оставит убийство своего помощника безнаказанным, а значит, предстоит небольшой конфликт». С утра ко мне зашла Ольга. Женщина снова спрашивала о своем заточении, а точнее о том, когда это прекратится. Она настаивала на разговоре с лидерами мятежа в Новгороде, утверждая, что мне понравится итог переговоров. «Они недовольны, это так», — горячо говорила женщина. «Но ты не видишь всей ситуации». Долгие годы Леонид пренебрегал советами старейших родов Новгорода. Они голосовали за упразднение кланов, хотели оставить только несколько родов, а остальное население перевести под руку короны. Но почему убили его? А какой он оставил выбор? Когда был подавлен первый мятеж, женщина усмехнулась. Хотя какой там был мятеж? Просто несколько молодых наследников устали молчать, не более. Так вот... Когда император перешел в Москву, большинство дворян лишили их власти и ресурсов, всюду были поставлены наместники короны, управляющие делами города. Несколько лет мы ждали, когда все изменится, смотрели за ситуацией в Москве, но не видели никаких признаков преобразований. Леонид все так же делал реверансы с местным клубком змей, даже их представительство и вся организационная ветвь не была тронута в Новгороде. Мы устали ждать, нападения твари утихли, но ты же знаешь, что это не навсегда. Знаю, подтвердил я. Мы решили взять власть в свои руки, чтобы что-то поменять. Для этого нужны были ресурсы, мы хотели отрубить ручеек, тянущийся в Москву. Когда новгородцы придут? Перебил я женщину. Они уже тут. Улыбнулась она. Разговор становился все интереснее. Оказывается, мятежники уже давно присматривают за делами в Москве. «Их очень много среди жителей окраины, тут зреет бунт». Все это Ольга рассказала мне в надежде получить союзника. Сначала координаторы очень удивились изменениям, а затем увидели структуру квартала. Система, выстроенная мною для простых людей, поразила мятежников. Они даже решили лично пообщаться со мной, но не успели, и я нашел их первым. «Пойми, магов твоего уровня много», «А вот людей, думающих о будущем всего государства, а не только о своем кармане, совсем мало. За дни, проведенные тут, я многое поняла. Ты не ограничишься тем, что имеешь уже сейчас, ты пойдешь дальше. Вчера тут была дочь Леонида». Ольга снова улыбнулась. «Дай угадаю. Она не рада уготованной Алферовом роли. Хочет поддержки. Но, судя по всему, ты не рассказал ей о твоей договоренности с Ананьевым». «У нас есть договоренность» заинтересовался я, стараясь понять, как много знает Ольга. Я в этом уверена. Ты захватил главу великого дома. а Осталось только забрать все, что ему принадлежит. Но ты решил не поднимать шума. Иначе бы вмешался Алферов. Уверен, это бы повлекло распри и драки внутри города, чего ты не хочешь. Ты другой. Уже одно это говорит о тебе больше, чем ты думаешь. Ольга умная женщина. Она многое поняла, находясь в поместье. Я назначил встречу лидерам мятежников вечером следующего же дня. Собираясь на прием, я не питал лишних иллюзий. Жалко, нельзя было надеть доспех, не уверен, что некоторые элементы будут корректно работать. Облачившись в удобные парадные штаны и куртку, я выехал из поместья. Отец добирался отдельно. В отличие от меня, он был одет в родовой доспех «Мефистофель». Сегодня будет интересная и зрелищная битва. Диагон против Мефистофиля. Это напоминало о том, что в моем распоряжении теперь есть Айрана, доспех рода Романовых. Я даже знал, что сделаю с живыми латами. Есть одна претендентка, давно планирующая обновки в гардеробе. Ярополк отлично подойдет на роль телохранителя и еще одной боевой единицы для рода. В тронный зал входил в хорошем настроении. Скульптуры, как и всегда, давили своим величием. Отец был тут, стоял на возвышении и что-то обсуждал с Алисой. Когда я вошел, он кивнул в сторону своей фигуры в стене. «Непривычно видеть себя тут», — хохотнул он. «Уберем попозже», — вставила Алиса. «А мне нравится», — махнул он рукой. «Анатолий будет с минуты на минуту, обсудим план». Начала Алиса, но была прервана. Створки тронного зала распахнулись, будто под порывом урагана. Словно каждая из двух половин весила не пару сотен килограмм, а была легче пуха. В зал медленно вошел Анатолий. Мужчина был облачен в доспех и нес на плече монструозного размера меч. Следом за ним появилась хрупкая девичья фигурка, а лицо ее было закрыто вуалью. Бившая в колокол со вчерашнего дня тревога усилилась. Симбиот внутри будто сошел с ума. Он, подобно большому змею, сейчас скручивался в кольца, приводя в боевое состояние все ресурсы организма. Я резко почувствовал всю глубину запахов, а глаза начали различать нити на ткани с расстояния в сотню шагов. «Что с тобой?» — спросила Алиса. «О чем ты?» «Твои глаза, они стали полностью черными». Странная парочка приближалась. От них тянуло такой опасностью, что мне стало не по себе. Отец натянул шлем, легким движением взял висящий на поясе молот. «Алиса, девочка моя!» – проскрипел Анатолий. «Ты решила меня переиграть? Решила воспользоваться моей добротой?» «Ты забываешься!» – холодно произнесла Алиса. «Это ты, похоже, забыла, кому обязана своей жизнью!» – все так же со сталью в голосе говорил Алферов. «Пора заканчивать с этим» произнес отец, делая шаг вперед. «Стой!» – остановил я его. «Пока рано». Я всматривался в фигуру Анатолия, стараясь понять, почему так остро реагирует симбиот. «Послушай своего сына, если хочешь остаться в живых!» Безумно рассмеялся Алферов. «Но я пришел не драться. Я пришел с госпожой». В этот момент девушка рядом с ним сделала маленький шажок, И легко сняла вуаль, откидывая ее за спину Света! Не мог поверить своим глазам я Конец книги